10. Прямо под словом «бу» еще одна строчка, большими заглавными буквами, аккуратно выведенными полом. 1. Найди меня близко в чем-то сладком. 16. Но прежде чем думать над этой загадкой, Скотт смотрит на последнее число 16, смакуя его. Он переполнен радостным волнением. Прежде всего он знает, что Пол никогда не обманывает. Если он обещает шестнадцать станций, значит будет пятнадцать загадок. Если Скотт не сможет с какой-то справиться, Пол поможет. Крикнет из того места, где будет прятаться, жутко пугающим голосом. Это отце голос, хотя Скотт поймет это лишь много лет спустя, когда будет писать жутко пугающую историю голодных дьяволов и его подсказки обязательно позволят Скотту сообразить, чего от него хотят. «Найди меня близко в чем то сладком». Скот оглядывается и тут же задерживает взгляд на большой белой сахарнице, которая стоит на столе в полосе солнечного света. Ему нужно встать на стул, чтобы дотянуться до нее. и он смеется, когда Пол кричит своим жутким отцеголосом. «Не просыпь его, неумеха!» Скот поднимает крышку, и на сахаре лежит еще одна полоска бумаги с еще одной загадкой-указанием, написанной заглавными аккуратными буквами. 2. «Я там, где Клайд играл с клубками на солнце!» До весны Клайд был их котом, и оба мальчика любили его, но отец не любил потому что Клайд протяжным мяукал, когда его не впускали в дом или не выпускали из него, и хотя мальчики не говорят об этом вслух, они знают, что кто-то, куда больше и злее, чем лиса или бродячий пес, расправился с Клайдом. Но, так или иначе, Скотт знает, где Клайд играл на солнце, и торопится туда по коридору, не удостоив пятна крови под ногами или ужасную скамью даже взглядом. Ну, может, только одним. На заднем крыльце стоит большой просиженный диван, из которого идут странные запахи, если сесть на него. «Он пахнет, как жареный пердеж. — как-то сказал Пол, и Скотт смеялся, пока не надул штаны. Случись это при отце, надуть штаны означало большую беду, но отец был на работе. Скот прямиком направляется к дивану, где Клайд обычно лежал на спине и играл с клубочками шерсти, которые пол и Скот трясли над ним. Клайд, пытаясь схватить клубки передними лапами, отбрасывал на стену гигантскую тень кота боксера. Там Скот встает на колени, одну за другой приподнимает просиженные диванные подушки и заглядывает под них, пока не находит третью полоску бумаги, третью станцию була которая направляет его... Да неважно, куда она его направляет. Важно другое — день, заполненный предстоящими долгими поисками. И вот два мальчика проводят утро, бегая по осевшему неухоженному фермерскому дому и вокруг него, тогда как солнце медленно поднимается к неотбрасывающему тени зениту. Это безыскусный рассказ о криках и смехе, и пыли во дворе, и носках, медленно сползающих, пока они не лягут складками вокруг грязных лодыжек. Это история двух мальчиков, которые слишком заняты, чтобы пойти по малой нужде в туалет, вот почему моча орошает южную стену дома. Это история о маленьком мальчике, который совсем недавно избавился от подгузников, собирающем полоски бумаги, у подножия лестницы, ведущей на чердак амбара, из-под ступеней заднего крыльца, из-за выброшенной во двор сломавшейся стиральной машины Мейтек, из-под камня, лежащего рядом с высохшим старым колодцем. «Не свались в него, ты, маленький недотепа! слышится жуткий отцы голос, доносящийся из высоких сорняков, что растут на краю бобового поля, которое в этом году оставили под паром. И, наконец, Скотт получает последнее указание. Пятнадцать. Я под каждой твоей мечтой». «Под каждой моей мечтой», — думает он под каждой моей мечтой. Где же это? — Нужна помощь, ты, маленький недотёпа! — вопрошает жуткий голос. — Потому что я проголодался и жду не дождусь ланча. Скот тоже проголодался. Уже вторая половина дня, он так давно идёт по следу, но просит ещё минуту. Жутко пугающий отце голос даёт ему 30 секунд. Скотт лихорадочно соображает. «Под каждой моей мечтой! Под каждой моей мечтой!» Слава богу, он еще понятия не имеет, что такое подсознание или ид, но он уже начал мыслить метафорически, и ответ приходит к нему чудесной радостной вспышкой. Он взбегает по ступенькам с той скоростью, на которую способны его маленькие ножки. Волосы разлетаются с его загорелого грязного лба. В комнате, которую он делит с полом, спешит к своей кровати, заглядывает под подушку, и да, конечно, там лежит его бутылка Арси Колы. Высокая бутылка, вместе с полоской бумаги. Надпись такая же, что и всегда. Шестнадцать. Бух! «Конец!» Он поднимает бутылку почти так же, как много лет спустя вскинет вверх серебряную лопату. Герой! Вот кем он в тот момент себя чувствует. Потом оборачивается. Пол входит в дверь со своей бутылкой Арси и держит в руке церковный ключ из ящика для всего на кухне. «Неплохо, Скотт! Потребовалось, конечно, время, но ты сюда добрался!» Пол открывает свою бутылку, потом Скотта. Они чокаются длинными горлышками. Пол говорит, что это «поднять хост», а когда ты это делаешь, нужно загадать желание. «Какое у тебя желание, Скотт?» «Я хочу, чтобы этим летом приехал книгомобиль». «Передвижная книжная лавка, приезжающая в маленькие городки, где нет книжного магазина». «А что загадаешь ты, Пол?» Его брат только смотрит на него. Потом спускается вниз и делает им обоим сэндвичи с ореховым маслом и желе, Берет табуретку с заднего крыльца, где когда-то спал и играл их на свою беду слишком шумный кот, для того, чтобы достать с верхней полки в кладовой новую банку орехового масла. А потом говорит...